Глава вторая Ускоряю шаг. Почему ноги так предательски трясутся? До дома совсем немного. Кажется, машина продолжает преследовать меня, и я перехожу на бег. Попутно ищу в сумке ключ. Да где же он? Есть. Кажется, машина скрылась за поворотом, но я не замедляюсь. Вроде бы за мной не идет. Боязливо оглядываюсь по сторонам. Никого нет. Только ветер качает. Странно. Неужели мне показалось? Быть такого не может. Наконец-то я дома. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Тело в мурашках, а руки не могут унять дрожь. Явочка, это ты?» Слышу голос отца на кухне и понимаю, что он снова не трезв. «Да, папа». Разуваюсь и прохожу к родителю. Выглядит он не очень. Когда-то пышные, густые, темные волосы покрылась седина. Взгляд потускнел, а в руках снова бокал с алкоголем. «Ну что же ты, папочка?» Мягко забираю у него бокал и выливаю содержимое в раковину. Отец даже не сопротивляется этому. «Я вижу, как ему тяжело и всеми силами стараюсь помочь». «Как дела на работе, дочка? Голодная, наверное? Устала?» «Как же мне жаль, папу!» «В моих детских воспоминаниях он навсегда останется веселым и сильным защитником для меня. Но сейчас... Сейчас мне кажется, что все тяготы этого мира легли на мои хрупкие плечи. Однако для своей семьи я пытаюсь казаться сильной. Должна пытаться». «Нет, все хорошо. Как вы с мамой? Она, наверное, спит уже?» «Да она не встает с постели», — горьким голосом говорит отец и внезапно закрывает лицо руками. «Прости нас, дочка, за то, что сейчас с нами происходит. Весь этот ужас. Из-за меня вас с мамой несчастны, ты работаешь без выходных. Не знаю, как я мог так сильно обожаться. Долг моей фирмы очень велик». Сажусь перед ним на колени и беру его холодные дрожащие руки. Ну что ты, вы дали мне счастливое и беззаботное детство. Я благодарна вам и хочу помочь. Кстати, о помощи. Я звонил старому другу. У него есть знакомый. Отец поперхнулся. Молодой мужчина. Всего тридцать три года, а уже свой холдинг. Друг сказал, что он может помочь нам. В голосе отца слышна надежда, но что-то меня настораживает. Даже если поможет, что он потребует взамен? Не знаю, дочка, но я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению и наши дела вновь пойдут в гору. Не нравится мне это. Что-то здесь не так. Безопасно ли это? Я волнуюсь за тебя. Я знаю, но это наш шанс. Иди отдыхай в папе спокойной ночи, решаю заглянуть в спальню к маме. Она целыми днями спит. Беззащитное создание, не приспособленное к тяготам жизни. Она предпочла избегать реальности, а не пытаться поменять хоть что-нибудь и помочь мужу. От усталости и нервов болит голова, и я сразу проваливаюсь в сон, едва волосы коснулись подушки. «Просыпайся, Ева, ты опоздаешь!» Голос отца вырвал меня из безмятежного сна. «А? Что? Где?» Резко вскакиваю с постели. «За окном светит солнце, а это значит, что сегодня я опоздала на работу!» «Черт! Я так устала вчера, что забыла включить будильник!» «Почему вы меня не разбудили?» Возмущенно кричу на весь дом так что мой ор, наверное, слышен в гостиной на первом этаже. Бегаю по комнате в поисках носков и джинсов. Падаю на колени в попытке одновременно натянуть на себя футболку и джемпер. Растяпа, растяпа, растяпа. Вчера на меня и так злилась администратор, а сегодня, если я опоздаю, страшно представить, что будет. Не могу потерять эту работу». «Я приготовил тебе кофе!» — кричит отец из кухни, и я благодарно вздыхаю. Не буду ехать с пустым желудком. Хватаю сумку и вылетаю из дома. Бегом. Я должна успеть на автобус. Иду к остановке торопливым шагом, не смотрю на дорогу и... Бам! Внезапно я врезаюсь в какого-то мужчину. Мой кофе горячим пятном расползается по его дорогому пиджаку и белой рубашке. «Вы что, не смотрите, куда идете?» Дрожащим голосом скрикиваю я и поднимаю голову, замираю. Передо мной стоял высокий и статный, как скала мужчина. Всем телом я ощутила, как от одного взгляда его пронзительно серо-голубых глаз мне резко стало не по себе. Настолько сильную энергетику он излучал. Власть, гордость, сила, мощь. Что же я натворила? Угораздила же тебя, Альшанская. В очередной раз попадаешь в нелепую ситуацию. Девушка, с вами все в порядке?» Мужчина спокойно снял с себя пиджак. Какой глубокий и бархатный у него голос. Тон его невозмутим, но глаза метают молнии. «Я... я... простите меня, пожалуйста. Я так торопилась, что не смотрела на дорогу. «Простите меня!» «Боже, от этого обжигающего взгляда хочется провалиться под землю!» «Ничего страшного!» — продолжил мужчина. Он щелкнул пальцами, и тут же около него возник высокий худой молодой человек в черном костюме и забрал испорченную вещь. «Простите, я вам возмещу!» «Что-то таратурю я, но мужчина жестом заставляет меня замолкнуть!» Почему-то я не могу ему сопротивляться, потому что сразу понятно, что сопротивляться ему опасно. Я сказал, что все в порядке. Вы куда-то опаздывали? Да, на работу. Нелепо будет ехать туда в таком виде. Он оценивающе смотрит на меня. Впрочем, как и мне. Достает телефон и кому-то звонит. А Алло, отменяйте встречу, я занят. «Обговорим это позже», — сбрасывает. «Мой водитель отвезет вас к вашей работе?» «В качестве моральной компенсации». «Этого еще не хватало». «Нет, спасибо, я сама доберусь». «Я не спрашиваю вас. Моя машина в минуте ходьбы отсюда. Идем». «Не пойду. Вдруг вы маньяк?» — испуганно пищу я. «Вы меня не интересуете». «Тогда зачем так упорно зовете к себе в машину?» Что я должна думать? Вам не нужно ни о чем думать. Считайте это извинением за испорченный джемпер. Кстати, вы все еще опаздываете. Смотрю на часы. Черт, до начала работы десять минут. Если я опоздаю, меня уволят, а мне очень нужна эта работа. Мужчина разворачивается и идет к машине. Иван, кивает он своему водителю. Проводите девушку к автомобилю. «Надо же! Идет и даже не оглядывается. То ли он псих, то ли действительно какой-то большой начальник. Время идет. Ехать или не ехать? Вдруг он куда-то увезет меня и продаст какому-нибудь шейху? Или я ошибаюсь, и он просто хочет подвести меня? Внезапно вижу, как со спины на меня надвигается крупная тень». Не успеваю обернуться, как крепкие мужские руки хватают меня и силой затаскивают в салон дорогущего черного Майбаха.